Тренирован он плохо, мистер Петелли. Начал было Брандт, но Петелли оборвал его. «Зайди ко мне через час в контору. Поговорим подробнее. Тебя как зовут?» — спросил меня великий вождь. «Фаррор», — сухо ответил я и полез под канаты. «Ты вроде парень что надо», — сказал Петелли. «Хочу, чтобы ты провел несколько матчей». «Контракт с Брантом подписывал» с кем ничего не подписывал, был мой ответ, и подписывать не собираюсь. Вы меня видите в первый и последний раз. Хорошо, зайди вместе с Брантом прямо сейчас и поговорим обо всем. Могу тебе гарантировать один матч каждый месяц. Меня это не интересует, сказал я и отправился в раздевалку при гробовом молчании». К Роше? Я вернулся, когда Джо Бейт отчаливал на своей пятнадцатитонке в Майами. Войдя в кафе, я застал Руше у кофеварки. Ну как, передумал? Спросил он. Джо тебя ждал. Петелли дает на лапу даже губернатору штата. И вся полиция у него в кармане. Том... Я тебе полностью доверяю и, конечно, постараюсь держаться от него подальше. Знаешь, мне надо бы потренироваться. Времени мало, но все-таки до субботы можно немного войти в форму. Останешься у нас, Джонни. Останешься и не сплоть. Мы тебе будем только рады. Я не стал спорить. Был счастлив остаться с ними. Потом в кафе зашел Соли Брант. Он плюхнулся за столик в углу, словно пробежал 20 километров. Я подошел к нему. Что ж, прекрасно. Все улажено. Мне с трудом удалось убедить Пателли, что это будет твой последний матч. Кажется, Фаррер, ты маху даешь. С Пателли можно заработать кучу денег. Меня это не интересует... Как раз так я ему и сказал, но у тебя еще есть время подумать. Я уже подумал. Ты с быть поосторожней. Предупредил Роше. Репутация у него неважная. Он ставит на Кида. Поэтому надо, чтобы Кид выиграл бой. Вмешался брат Прекрасно. Если он сильный боец, то, конечно, выиграет. Надо, чтобы Кид обязательно выиграл. Понимаешь? Произнеся Бранд сдавленным голосом, это приказ. Я посмотрел на него, оторопело. Значит, ты договорился, что я поддамся? Так тебе надо понимать? так. Петелли сделает тебе бешеную рекламу. Ставки повысятся, а он все свои деньги вложит в Кида. Ты должен лечь в третьем раунде. Тебе же было сказано, я никогда не плутовал и не собираюсь этого делать. Бранд оттер лицо платком сомнительной чистоты. Послушай, Фаррер, ты же получишь машину и пятьсот долларов. Если кип не сумеет меня победить, я его побью. Мне наплевать на ваши плутни. Ну, у меня нет, Устал, сказал Брандт. Раз Петель так решил, понимаешь, это серьезно. Но ну, а если, допустим, я не стану исполнять его приказы, что тогда? С тобой не шутят. потели сволочь. Два года назад он потерял из-за одного парня довольно крупную сумму. Тот отказался делать, что было сказано. Они его поймали. Да так изуродовали руки, что он никогда больше не сможет заниматься боксом. Они били его по пальцам железной палкой. Вот что тебя ожидает, если...